Два. Нью-Йорк. Бауэри. Наши дни. Лучи утреннего солнца проникали сквозь стеклянную стену, падали на палитру и на незаконченные картины, стоявшие у стен моей студии, в Бауэри. Мои новые работы для предстоящей выставки, первый за четыре года, да еще в галерее Матиа, Бюллера, одной из лучших галерей Нью-Йорка. Даже не думал, что судьба подарит мне второй шанс. А все благодаря моему другу. Джуду, искусствоведу, эксперту-аукционисту, который знает всех в мире искусства. Он лично привел галериста, матья, бюлера ко мне в студию и расхваливал меня как мог. Мои новые картины представляли собой смесь человеческих фигур, деталей интерьера и частей города, которые я видел из окон. Я отступил от абстракционизма, которым был известен, но все еще искал что-то, что вывело бы работы на другой уровень и выделило их, в ряду других. Обмакнув кисть в ярко-красной кадмий, я очертил обнаженную фигуру, которая занимала большую часть шестифутового холста. У меня не было уверенности, что Алекс понравится это творение. Картину я писал с нее, но переделывал столько раз, что сбился со счета. Алекс жаловалась и предлагала мне найти другую модель, но это было бы уже не то. С ней никто не мог сравниться». Прошел год с тех пор, как мы встретились в Италии. Свел нас сумасшедший случай, и я был рад, что вернулся в Нью-Йорк, и просто счастлив, что мы с Алекс живем вместе. Ну, не совсем вместе. Ночевала она чаще всего здесь, но сохранила за собой квартиру в Мюррей-Хилл в качестве запасного аэродрома. Взглянув еще раз на картину, я слегка закрасил лицо, сделав его неузнаваемым и таинственным. Я на мгновение задумался... Ей что-то в Алекс, чего я до сих пор не знаю, не сказать, чтобы я сам был открытой книгой. Я мало кого подпускаю к себе. На этот факт указывала каждая из моих бывших подруг. Но об Алекс мне хотелось знать все и быть с ней все время. Когда она уходила, я сразу же начинал по ней скучать. Вот как сейчас, когда она отправилась навестить мать. Раз в две недели она отправлялась в центр по уходу за больными стариками. В Стэнфорд, Вилли, в двух часах езды от города. Поработав еще час, я снял пластиковые перчатки, сунул кисти в банки с растворителем и снял рабочую одежду. Когда я, помыв руки, надевал чистую рубашку, скрипнул грузовой лифт, и послышался голос Алекс. «Я дома!» — слова которые меня всякий раз волновали. Я обнял ее, и она прижалась к моей груди. «Я скучал по тебе», — признался я и добавил, посмотрев на ее лицо. «Что-нибудь не так?» «Мама», — ответила Алекс. «Иногда она совершенно меня не узнает». Я обнял ее покрепче, и она ответила на объятие, но через минуту высвободилась и через силу улыбнулась. «Шэрон передает привет самому красивому мужчине Нью-Йорка», — сказала она. «Так надо найти его и передать», — ответил я. Алекс рассмеялась и стала развивать эту тему. Ее старая подруга Шерон слишком молода, чтобы жить одной, в этом одиноком старом доме. Нет ли у меня подходящего знакомого, с кем ее можно было бы свести? Вот, например, Рон. Хочешь свести ее с эгоистичным, самовлюбленным художником? «Ну нет, это бремя не для нее, это я сама». И она погладила меня по щеке. «Ха!» — только и сказал я, а потом увидел какие-то пакеты рядом с ее сумкой и спросил, «что там такое?» Из одного пакета Алекс достала лампу и объяснила, что она сделана из старой макоевской вазы. Ценная коллекционная вещь, по словам владельца антикварного магазина, старого хиппи, у которого на все есть своя история. «А там?» Опустившись на колени, Алекс развернула картину, затем отнесла ее в гостиную и поставила на длинный обеденный стол. Это был небольшой портрет молодой женщины, Половина ее лица была нарисована белой краской на почти черном фоне. «Как тебе?» — спросила она. Манера письма уверенная, и отблеск в глазах женщины художник изобразил очень правдоподобно. Я посмотрел на обратную сторону. Подписи не было, только дата — 1944 год. Хотя картина выглядела старше, подрамники потрескались, холст был сильно испачкан. Старый хиппи не сказал, чья это работа? «Нет». Он купил ее на распродаже недвижимости и ничего о ней не знает. Но он отдал ее, всего за 25 долларов, и мне она понравилась. Смотри, какой у женщины смелый взгляд. «Да, ничего», — пробормотал я. «Высокая оценка творца», — засмеялась Алекс, и пожаловалась, что Шерон не позволила ей купить для меня костюм стиляги сороковых годов. «Благослови ее, Господь!» — я рефлекторно осенил себя крестным знамением. Все, что осталось от моего католического воспитания. В памяти всплыло кладбище в Джерси-Сити. Промозглым весенним днем я год назад стоял на могиле отца, обнимая маму, а она, маленькая и хрупкая, прижималась к своему шестифутовому детине. И новый пастор из церкви Святой Марии произносил двухминутную прощальную речь скромному человеку, любившему семью и друзей, которая лишний раз доказывала, что он не был знаком с моим отцом. Осмотрев картину повнимательнее, я заметил, что краска на ней сильно потрескалась, и предложил Алекс отреставрировать ее, если уж она ей не безразлична. «Хотелось бы узнать о ней побольше, прежде чем вкладывать в нее деньги», — неуверенно произнесла она и спросила, как продвигается моя работа. Мы перешли в студию, где она показала, какие картины ей нравятся, а какие не очень, всегда тактично поясняя почему. Я внимал, У нее хороший глаз, и вообще она профессионал, готовилась защищать диссертацию по искусствоведению. После этого мы ели мои фирменные баклажаны с пармезаном, одно из немногих блюд, которые я умею готовить. Алекс налила себе вина, а я пил пилигрина. Потом Алекс перенесла купленную картину в спальню и выдрузила ее на телевизор. Мы забрались в постель, включили телевизор и посмотрели старый фильм «Нуар», один из моих любимых. Из прошлого. Историю о том, как прошлое может вернуться, чтобы разрушить настоящее. Когда кино закончилось, Алекс рассказала о поездке к маме и снова загрустила. Она ткнула пальцем в татуировку с изображением Байонского моста у меня на предплечье. Я напряг мышцы, мост расширился, и она рассмеялась. Больше года прошло, а ее это все еще забавляло. Татуировку я сделал в 15 лет вместе со словами «Килл Ван Кал. Мы с пацанами назвали свою шайку по названию канала, проходившего под мостом, где мы пили пиво, курили травку и думали, где бы найти приключений. Я обнял Алекс, поцеловал ее, и мы выскользнули из одежды. Свет сквозь жалюзи падал на ее волосы и золотистый пушок на щеках, который я ласкал. А она играла с вихрами у меня на затылке и говорила, что мне нужно подстричься. Потом мы не спеша позанимались любовью и заснули в объятиях друг друга. Через какое-то время, может, через две минуты или через два часа, Алекс начала разговаривать во сне, и я проснулся. Она всегда бормочет во сне, когда расстроена. Видимо, поездка к матери далась тяжело. Я погладил ее по щеке и прошептал «Все будет хорошо». Она перевернулась на живот, и я погладил ее по спине, пока ее дыхание снова не выровнялось. Я посмотрел на часы. Почти три часа ночи. Поднялся и пошел в туалет, а на обратном пути случайно задел телевизор, и картина свалилась на пол. Алекс вскинулась на постели. Я прошептал «Ничего страшного!» И она снова заснула, а мне не спалось. Подняв картину с пола, я отнес ее в гостиную и выдрузил на деревянный стол. Не считая городского шума, сирен, мусоровозов, автомобильных гудков и сигнализации, в Бауэре было так тихо, как никогда. Я снова обратил внимание, как сильно потрескалась краска. Когда я дотронулся до нижнего угла картины, один кусочек даже отвалился. Я наклонился, вглядываясь в открывшееся под ним светлое пятно.